Глава восьмая. Глава 5 Цербера. Все части растений содержат церберин. Крайне ядовитый гликозит, блокирующий проведение электрических импульсов в организме, включая сердечный ритм. Нельзя даже использовать древесину церберы для разжигания костров, так как дым может вызвать тяжелое отравление. Энциклопедия ядовитых растений. Поднявшись наверх, изученным маршрутом, я захожу в детскую, уже догадываясь, что там не осталось и следа от моей студии. Мастера иллюзии вернули обстановку в изначальный вид, но, оказавшись внутри, все равно теряю дар речи от изумления. И дело не в мебели, и в до боли знакомых вещах, а в эффекте неожиданности. «А где Тереза?» Пересилив первоначальный ступор, спрашиваю я у М, темноволосой красивой девочки. Расположившись за детским столиком, где я обычно занималась с детьми, развивающими играми, Эсмеральда держит на коленях малышку Милли, и они обе что-то увлеченно рисуют, склонившись над листком бумаги, пока Джонни с восторгом проводит ревизию в ящике для игрушек. Услышав мой вопрос, Эм поднимает голову, и на ее лице появляется открытая улыбка. «Все собрались в шахматной гостиной и ждут тебя», — поясняет она, — и вдруг точно таким же жестом, как Перриш какое-то время назад, протягивает мне ладонь. «Подойди, Эль!» Её голос звучит мягче, но в нём уже есть особая энергия, вызывающая желание подчиниться. Напомнив себе, что передо мной всего лишь ребёнок, я подхожу ближе и сжимаю изящные пальчики. «Я ошиблась, сказав, что тебе не место в этом саду!» говорит девочка и её голубые глаза светятся подкупающей искренностью. Ты единственная способна понять его и принять. Все, что были до тебя, не справились. Я не чувствую себя какой-то особенной и понимающей, и вовсе не уверена, что справлюсь, М. Честно признаюсь я. Ты сама удивишься, насколько это будет легко. Он умеет защищать тех, кто ему дорог. Вынуждена усомниться, Эм. Однажды твой дядя сказал, что все женщины, имеющие для него значение, мертвы. Они нарушали правила. Их страх оказался сильнее желания понять, что ему нужно, как сделать его сильнее и удержать в этом мире. Ни одна не знала его так, как ты, Эль. Я тоже не знала его. Мои губы дергаются в горькой усмешке. И я меняю тему на более приземлённую и понятную. Разве твоя семья не собиралась покинуть страну? Да, так и было. Но Дэк убедил моего опекуна, что стоит отложить переезд на неопределённое время. Он умеет убеждать. Отзываюсь саркастически. Как никто другой. С улыбкой поддерживает М. Пора идти, Эль. Тебя ждут. «Ты уверена, что справишься с детьми?» «Мы рисуем!» Смешно коверкая слова, малышка Милли поднимает на меня сияющий взгляд, словно успокаивающий и говорящий «Всё хорошо, мамочка!» А Джон так увлёкся своими игрушками, что даже не замечает моего присутствия. элинор Я оборачиваюсь на звук голоса и, моргнув несколько раз, с недоумением смотрю на красивую стильную брюнетку еще в первую встречу, поразившую меня своими яркими внешними данными. Она одета в точно такое же платье, как у меня, что только подчеркивает, насколько мы разные. «Меня зовут Би», — мягко улыбается молодая женщина, сокращенно от Цербера. «А на самом деле Натали Бел, жена моего опекуна», — добавляет М с хитрой усмешкой. «Официально мы сейчас находимся в кафе «Флаффи». А потом отправимся в ресторан к Массиму. Смотрю, у вас развита целая сеть для прикрытия. Заключаю я, уже научившись ничему не удивляться.